До этого он был первым министром, а когда он в 220 году умер, его сын Цао Пэй низложил ханьского императора Сянь Ди и объявил себя первым императором новой династии Вэй. Борьба за власть шла между тремя царствами ровно 60 лет, пока страна не была объединена вновь в 280 году под эгидой новой династии Цзинь. Бурное время с начала восстания желтых повязок и до нового объединения страны и есть те 76 лет, в которые происходят все описываемые Ло Гуаньчжуном события. Идеалы автора Троецарствия формировались в основном под влиянием конфуцианского учения об управлении государством и поведении человека в обществе. С древних пор, однако, конфуцианская доктрина существовала параллельно с даосизмом, учением о естественном пути дао, согласно которому весь мир рассматривается как бесконечный поток естественного развития вещей. В первых веках нашей эры даосизм вобрал в себя и элементы древней магии и шаманизма, превратившись из учения в натуру философского, в религиозно-мистическое со своими святыми и культами. Влияние даосизма испытывали многие китайские писатели прошлого, в том числе и Ло Гуаньчжун. И с конфуцианством Ло Гуаньчжун воспринял и главный принцип китайской историографии, которая со времен Конфуция видела свою цель – в том, чтобы проповедовать конфуцианские добродетели, восхвалять законных правителей и порицать узурпаторов. Как писал Тянь Да Ци, автор первого предисловия к Тройцарствию, помеченного 1495 годом, «Цель исторического сочинения, которую перенял Ило Гуаньчжун, Не в бесстрастной регистрации событий в хронологическом порядке, а в попытке осветить расцвет и упадок былых династий, отразить добродетель и злые помыслы правителей и подданных, зафиксировать успехи и промахи в государственном управлении, дать представление о счастливой и злосчастной судьбе людей, чтобы у потомков появилось желание склонять людей к добру и предостерегать их от зла. Эти же назидательные цели были и у автора Троецарствия. Лу Гуаньчжун раскрывает перед читателем эпопеи свою концепцию исторического развития, свои представления об идеальном правителе, о нормах человеческих отношений. Показывая распад Ханской империи и борьбу трех царств, Лу Гуаньчжун исходит из традиционного представления об истории как о непрерывном движении от объединения к раздробленности и затем снова к объединению и порядку. История движется как бы по замкнутому кругу, она подобна природе, в которой происходит постоянный процесс смены расцвета и увядания, смерти и нового рождения. Достигнув апогея в своем развитии, каждое явление переходит в свою противоположность. Высшая радость, как и высший рассвет, сменяется грустью и горем, но на смену самому отчаянному горю вновь приходит радость. Эту мысль о циклическом развитии общества Ло Гуаньчжун заимствовал у древнекитайских историографов, которые развивали ее в соответствии с даосскими идеями о тождественности развития природы и общества. Откройте первую страницу эпопеи, и вы прочитаете слова о том, что когда великие силы Поднебесной долго разобщены, они стремятся к соединению но после длительного соединения вновь распадаются. И хотя слова эти принадлежат не самому Ло Гуаньчжуну, а добавлены в XVII веке редактором и комментатором эпопеи Мао Цзунганом, они очень точно выражают позицию автора. Эта мысль в «Троецарстве» высказывается неоднократно. Однако, Согласно конфуцианским представлениям, воспринятым Ло Гуаньчжуном, все события этого земного мира падение и возвышение династии, войны, победы и поражения, смерти и рождения великого человека есть лишь проявление воли неба.